Красивые китаянки булавками собирали на зеленых росных лугах кашениль, чтобы приготовить из нее красную краску для тонких рукоделий, украшавших дворцы армянских князей. Гневной была в это утро Арацани. Но ее материнский гнев не пугал сыновей. Ее мощные волны увлекали за собой целый флот, флот первобытного человека. Сородичи, стоя на берегу, посылали пожелание удачи путникам. Отчаливающие грибцы кричали «Счастливо оставаться!». Легкие, обшитые кожей лодки были нагружены дарами богатой Армении. Они плыли в дальние страны, в Вавилон. Веселые песни, возгласы гребцов, смешиваясь с глухим голым реки, нарушали глубокий покой окрестностей. Равнина Муша окружена с четырех сторон высокими горами. Эти горы, как гигантские стены, защищали ее от нападения врагов. Кроме этих укреплений, воздвигнутых природой, вход в долину преграждали неприступные крепости и замки, построенные князьями Тарона на вершинах Таронских гор. Таковы были замки Яхнут, Мецамор, Крепости Астхаберт, Айциц и Вагакан. Близ Аштишатского монастыря на утесах горы Карке грозно высился замок Вагакан. Он гордо смотрел на бушующую внизу Арацани. Тайные ходы и подземные пути вели из него либо к реке, давая возможность укрывшимся обитателям замка пользоваться водой во время осады, либо в глубь лесов, через которые поддерживались тайные связи с замком с внешним миром. Ходы эти были известны только владельцам замка. Высокие стены, окружавшие крепость, огромные башни, высокие бойницы, ввиме боровшиеся со стихией, служили защитой от врага и всегда оставались непобедимыми. Замок был расположен под сенью древних гигантских дубов, высокие вершины которых мерились с небом. Ещё задолго до начала христианской эры Вагакан принадлежал роду князей Сулкуни, первым владельцем Тарона. В дни царствования Вагаршака I за полтораста лет до начала нашей эры влияние князей Сулкуни в Армении усилилось. Вагаршак, установив порядок местничества среди нахараров, возвел князей Сулкуни в разряд нахараров за их храбрость и удачи в охоте и поручил им начальство над придворной охотой. Но в царствование Трдата в 320 году нашей эры Сулкуниды восстали против царя, и Трдат обещал отдать Трдата Все владения Сулкуни и Тарон тому, кто захватит мятежного князя Слука. Ченский князь Мамгун взялся исполнить желание государя и предательски убил Сулука. Весь род князей Сулкуни был истреблен, а Мамгун в награду получил Вагаканский замок и весь Тарон от Мамгуны пошло выдающееся на нахарарство мамиканянов, которые наследовали таронскую область, передавая ее из рода в род. В это утро еще до рассвета два человека проникли в замок Вагакан. Один из них прошел через главные ворота. Это был всадник, ехавший на вороном коне. Другой же, ехавший на сером, Пробрался в замок по тайному ходу из леса. Зловещатель В одной из комнат Вагаканского замка на диване, покрытом дорогим ковром, обложенном роскошными шелковыми подушками, сидел молодой человек. Он только что покинул спальню и, как можно было заметить по его заспанному лицу, стал значительно раньше обычного часа. Он не был еще ни одет, ни умыт, ни причесан. Он кутался в широкополую из тонкой овечьей шерсти накидку, и длинные его волосы, спускаясь с непокрытой головы волнистыми прядями на плечи, почти закрывали его красивое бледное лицо. Он беспокойно крутил небольшие усы, обрамлявшие алые немного пухлые губы. Обычно так проявлялось его внутреннее волнение. Черные миндалевидные глаза выражали необъяснимую тревогу. На вид ему было лет двадцать пять. Красивое телосложение и смогло- желтоватый цвет лица говорили о сохранившихся наследственных признаках. Этот молодой человек был Самвел, сын Вагана Мамиканяна. Комната служила приемной палатой. Пол в ней был устлан пестрыми мохнатыми коврами. В углах стояли тяжелые легкие копья, пики, дротики и громадные железные палицы, украшенные тонкой резьбой с золотой насечкой. Позади ложе со стены спускалась широкая шкура тигра. Этого зверя Самвел убил собственноручно, будучи еще восемнадцатилетним юношей. На шкуре было развешено разнообразное оружие — колчан со стрелами — Большой лук, секиры с длинными железными рукоятками. Два щита, один легкий из прозрачной верблюжьей кожи, другой тяжелый, стальной, усеянный крупными, похожими на пуговицы гвоздями. Шлемы, либо остроконечные, как копье, либо с султаном из волос. Кольчуга из мелких колец. Мотивный медный нагрудник с выпуклым изображением извивающегося дракона. Мечи, кинжалы, сабли длинные, короткие, прямые и кривые, с двумя или одним лезвием, ножны которых были украшены золотом и серебром, а рукоятки — драгоценными каменьями. Многие из этих мечей легко пробивали железо кольчуг и были смазаны ядом. Комната напоминала скорее оружейную, чем приемную палату. Молодой князь любил окружать себя предметами, нравившимися ему. Лишь роскошные сиденья, стоявшие у стен, говорили о том, что комната предназначена для приема почетных гостей. Все двери были тщательно заперты изнутри, а пурпурные, с тяжелыми золотыми кистями занавеси окон, спущены. Лишь одна дверь была открыта, она вела в опочевальню. У этой двери, держась обеими руками за рукоятку кинжала, стоял человек в легкой одежде гонца. На нем была короткая шуба с кожаным верхом. Широкий кожаный пояс охватывал часть груди и стягивал низ живота для предохранения от тряски во время быстрой езды. Кожаные узкие штаны у бедер были пристегнуты кожаным ноговицем. На ногах были туго сплетенные волосяные башмаки с подошвами из грубого волоса. На голове круглая войлочная шапка, обернутая куском шелковой материи, концы которой закрывали голую шею и спускались на широкие плечи. Ему еще не было 35 лет, но в короткой курчавой бороде уже пробивалась седина. От ветра и палящего солнца мужественное лицо его, смуглое от природы, приобрело еще более темный оттенок. Суровое выражение лица смягчалось блеском ясных глаз. «Значит, ты не привез мне письма, Сурен?» — продолжал свои расспросы князь. «Не дали, господин мой», — ответил гонец «Опасались, что по дороге перехватит. Да и мне, живому питьму, с большим трудом удалось добраться до моего господина». Я уже все рассказал вам, вы уже все знаете. — Да, но ты толком ничего не объяснил, — взволнованно прервал его князь. — Что же побудило моего отца изменить своей вере и принять участие в таком позорном деле? Или Миружан-злодей лишил его разума? — Я хорошо знаю арцрунидов. Они мне дяди, Ради славы, власти и почета они готовы пожертвовать самым святым. Но мой отец, он никогда не был таким. Или его обманули?» При последних словах голос молодого князя задрожал. Он провел рукой по лбу, поник головой и несколько минут оставался в тяжелом раздумье. Сурен с глубоким состраданием смотрел на него.